Глава 75 Мы высадились в Гетиане. Именно здесь все началось в тот день, когда я пришла с Геланором на берег собирать раковины багрянки и повстречалась в гроте с Афродитой. А 10 дней спустя отсюда я отплыла с Парисом. Когда мы причаливали к берегу, я бросила безнадежный взгляд на остров Краная, который призывно возвышался среди волн и манил к себе. Ночь, проведенная там с Парисом. Меня охватила дрожь от воспоминаний о ней. Нет, не только от воспоминания. Это была дрожь желания и тоски. Все позади. Впереди только чувство вины, подневольная жизнь в Спарте, роль беглой и пойманной жены. Менилай опустил сходни и сошел на берег. Первым делом он почтил богов, совершив жертвенное возлияние. «Благодарю вас за то, что позволили мне вернуться домой». Он долго стоял на коленях, никто не сходил с корабля. Потом он указал рукой в мою сторону. «Спускайся». Это был приказ, и я подчинилась. Уже стемнело. Следовало бы заночевать в Гитиане, а утром отправиться в путь. Правда, колесницы нас ждали, но они могли подождать и до рассвета. Но Минилайф зашел в колесницу и распорядился. «В Спарту! Я ждал этого дня целую вечность». «Девушки, которые родились в год моего отъезда, давно стали матерями. Я не могу больше ждать». Он снова сделал жест рукой в мою сторону, и я заняла место рядом с ним. Возвращение. Возвращение по той же дороге, на которую я надеялась больше никогда не ступать. Менила и обнял меня за талию. «Мы начнем новую жизнь», — прошептал он мне на ухо. «Так, словно прошлого не существует». Я посмотрела на него на изрезанное морщинами лицо и поредевшие волосы. «Прошлое существует», — ответила я, но, не желая спорить, добавила. «Что-то нас ждет. Мне страшно. Скоро узнаем». Он сжал поручень колесницы и пристально посмотрел вперед. Перед последним подъемом нашим взором открылась Спарта. Безмятежная и прекрасная, она спала, раскинувшись на берегу Еврота. Быстрая река ловила своими водами лунный свет и, играя, возвращала его нам. И крепость, и дворец, расположенные на вершине, были хорошо видны. «Давай подождем здесь», — попросила я Менилая. «Лучше приедем, когда рассветёт, когда во дворце все проснутся». «Ждать рассвета, чтобы вернуться в собственный дворец? Какая глупость!» Он резко дернул по воде, и лошади тронулись с места, одолевая последний подъем. Когда мы подъехали к воротам, было еще темно. Я обратила внимание, что ворота прежние, деревянные, выкрашенные в красный цвет. Минилай позвал стражников, и они, протирая глаза со сна, открыли ворота, не особенно интересуясь тем, кто мы такие. Во дворе стояла тишина, только поскрипывали колеса нашей повозки. Все было залито светом полной луны, холодным белым светом. Ты вернешься в полнолуние. Да. Я покидала Спарту в полнолуние и возвращаюсь в полнолуние, как предсказано. Мы сошли на землю. Передо мной дворец, который я не ожидала снова увидеть. Он замер во сне. Я медленно приближалась к нему. Неужели он ничуть не изменился? Прошедшее должно наложить отпечаток на его камни. Мы открыли двери вошли во дворец. Ничего не изменилось. Будто мы с Менилаем покинули его вчера. Так же медленно я прошла по коридорам, вошла в спальню. Свет луны падал на кровать. «Утром узнаем все, сказал Минилай. Полоска лунного света переместилась. Скоро она покинет комнату и наступит утро. Смогу ли я вынести то, что мне готовит грядущий день? Где Гермиона, уже взрослая женщина? Я хотела увидеть ее, обнять, и в то же время боялась встречи с ней. Я знала, что она меня ненавидит. «Разве может быть иначе?» Взошло солнце, которое не предвещало ничего хорошего. В его свете нам предстоит узнать правду. Минила, исполненной тревоги, но все же более спокойной, чем я, переоделся и привел себя в порядок. И я не находила себе места. Вошел отец, слуги сообщили ему о нашем возвращении. В первое мгновение я не узнала его в сагбенном старце. Он не мог прямо держать голову и потому смотрел на нас искоса. «Здравствуй, дочь!» — сказал он слабым, ломким голосом. «Здравствуй, отец!» Я сжала его костлявую руку. Теперь, подойдя ближе, я поняла, что он почти ослеп. Его глаза были наполовину затянуты бельмами. Он обнял меня, и под его одеждой я почти не ощутила плоти. «Дочь моя!» — шептал он потом отстранился, посмотрел на меня. — Ты, кажется, постарела. У тебя седые волосы. — Да, батюшка. — рассмеялась я впервые за долгое время. Ведь прошло много времени. Я плохо стал видеть, но замечаю серебристые пряди в твоих золотых волосах и морщины на лице. — Ты не так плохо видишь, отец. Расскажи мне, как вы жили. — Дитя моё. Его глаза наполнились слезами. «Мы не столько жили, сколько умирали. Столько смертей. Умерла твоя мать, умерли твои братья, а твоя сестра клетом Нестра, стала убийцей. Она убила Агамемнона, когда он вернулся». «Что?» — воскликнул Менилай. «Да, это так. Гера спасла Агамемнона во время ужасной бури, когда потонуло множество кораблей, а ваш корабль унесло в неизвестном направлении». Сигнальные костры известили Клитемнестру о том, что муж возвращается. Агамемнон высадился. Он привез из строя много трофеев и эту женщину, Кассандру. Клитемнестра устроила ему торжественный прием, сделала вид, будто обрадовалась мужу. Она растерила для него пурпурный ковер и отвела в баню, где молодые рабы не подогревали для него воду. Кассандра же отказалась входить во дворец. Она кричала, что чувствует запах крови и что проклятие Фиеста нависло над пиршественным залом. Когда Агамемнон уже выходил из бассейна, Клитемнестра выступила вперед, словно собираясь обтереть его полотенцем, и набросила на него сплетенную ею сеть. Агамемнон в ней запутался, как рыба, и в дважды ударил его обоюдо острым мечом. Агамемнон упал в бассейн, отделанный серебром, Аклитем Нестра отрубила ему голову топором. Значит, сердце сестры ожесточилось настолько, что она отомстила за все свои обиды, за смерть дочери. А что стало с пленной троянкой? спросил Минилай. Ее тоже убили. На пороге дворца, ответил отец. Значит, Кассандра мертва. Еще одна жертва. Кто же сейчас правит в Микенах? расспрашивал Минилай. «Моя дочь Клитэм Нестра вместе со своим любовником и гисфом. Позор на мою седую голову. Можно ли считать, что проклятие сбылось?» «А где Гермиона?» «Я вспомнила страшную угрозу Неоптолема, что она достанется ему. Ужасный сын Ахила примчался сюда и увез Гермиону против ее воли. Он насильно женился на ней, но их брак не был долгим. Он отправился в Дельфы, хотел украсть сокровища из храма Аполлона и был убит жрецами. Он убил прямо возле алтаря и сам погиб возле алтаря. А Гермиона, где Гермиона? Здесь, во дворце. Она осталась бездетной вдовой, и вряд ли снова выйдет замуж. Дурная слава ее матери и мужа, как клеймо, отвращают женихов. Гермиона одинока в свои тридцать с лишним лет. Я должен предупредить тебя. «У нее трудный характер», — сказал отец. «И это понятно, ей многое пришлось пережить. Тебе не надо сейчас встречаться с ней. Лучше подождать». «Моя дочь здесь, рядом со мной, и мне нельзя встретиться с ней». «Разве не Апталем не привез с собой пленницу из строя?» — спросила я. «Он взял себе Андромаху. Что случилось с ней?» «Да, с ним была высокая женщина». Она бежала от Неоптолема, когда он женился на Гермионе, но не одна. Она отправилась куда-то на север. «Значит, Андромаха жива, пусть не благодаря мне, но душа Гектора может быть спокойна. Что случилось с моими братьями? Они погибли вместе. Они собирались принять участие в троянском походе, но гибель настигла их раньше». Сноска. Кастер был убит в стычке то ли под Афинами, то ли под Спартой. Полидевк вознес молитву Зевсу «Отец, не дай мне пережить своего брата». В результате Полидевк был вознесен на небеса. Но он согласился на бессмертие лишь вместе с Кастром, поэтому Зевсу пришлось разрешить им попеременно проводить время то на небесах, то в преисподней. В награду за братскую любовь их образы были помещены среди звезд, как созвездие близнецов. Значит, Агамемнон не солгал. «Братьев нет в живых». «Больше нам не охотиться вместе. Одно утешение — я не повинна в их смерти. Немного отыщется мужчин, которые погибли не под троей и к смерти которых я не имею отношения. Я вдруг почувствовала такую усталость, что с трудом удержалась на ногах. Яркий дневной свет померк у меня в глазах. Я снова в своем старом дворце, но как все изменилось. Все мертвы». Минилай тоже упал духом. «Значит, я больше никогда не пожму его руку». «А ведь мы перед расставанием поссорились», — сказал он, и я не сразу поняла, что речь идет о богомемнане. После смерти человека всегда мучительно вспоминать последний разговор с ним. «Нам кажется, будто мы сказали не то, что нужно, а важное не сказали», — ответила я. «Вот и я думаю о матушке». «Ах, Минилай, по силам ли людям бремя прожитых лет?» Я мечтала об эликсире забвения с его обезболивающим действием. Но нет, я должна пережить эту боль. — Думаю, нет, — вздохнул Минилай. Вот от отчего старики так клонятся к земле. Теперь я хотела видеть все. Каждая комната, каждый уголок будили воспоминания. Мегарон, в котором мы с Клитым Нестерой выбирали женихов. Ворота, через которые я однажды сбежала с Клитым Нестерой в город, а потом с Парисом в Трою. Большая поляна, по которой мы гуляли с Минилаем во время ярмарки, и где впервые встретили Геланора. Где он, Геланор? Леса, в которых я охотилась вместе с братьями, берег реки, вдоль которого я бежала накануне свадьбы. Дерево Гермионы выросло, стало огромным. Его густая крона тихо шелестела под ласковым ветром середины лета. Нужно еще побывать возле кургана, насыпанного над жертвенной лошадью, в день клятвы женихов. В тот день были посеяны семена зла, которые проросли войной. Я должна увидеть этот курган, подняться на него и проклясть его. Курган находился довольно далеко от Спарты. Я помню, как долго шла наша процессия до того места, и всю дорогу мое сердце колотилось в груди от волнения. Теперь я проделала тот же путь со спокойным сердцем, глядя по сторонам и замечая все, что пропустила тогда. Тихие долины. Темные леса по обе стороны от дороги. День был жаркий, все притихло кругом. «Насыпьте курган в память об этом дне и об этой клятве», сказал тогда мой отец. Его голос был звучным и сильным, не то что сейчас. Когда я подошла к кургану, он оказался выше, чем я думала. Я вскарабкалась наверх, соскальзывая, цепляясь за траву. Под этим холмом лежат лошадиные кости. Славные мужи сдержали клятву. Сидя наверху, я вспоминала их лица. Отец надеялся предотвратить кровопролитие, а на самом деле подготовил его. Знамения, предсказания. Если бы я могла начать жизнь сначала, я бы не обращала внимания на знамения и предсказания. Я не пыталась бы не следовать им, ни избегать их. Если мы не считаемся с ними, они теряют свою силу, как забытые боги, которым больше не поклоняются. Ветерок ласково перебирал траву. Как втрое я вспомнила луга, на которых лошади щипали траву. Трое лошади, конь, который погубил город, троил и его лошади, которых он водил на водопой, парис, который объезжает лошадей, гектор, конь укротитель. Все они остались на троянской равнине. Загадочные маленькие лошадки с острова Скирос, лошадь чьи кости лежат под этим курганом. Я положила голову на колени, закрыла глаза. «Не знаю, что я рассчитывала найти здесь, но явно не этот мирный, наводящий дремоту холм. Я, наверное, задремала, когда открыла глаза. Передо мной стояла стройная, незнакомая женщина. Я не видела ее никогда раньше. Она, прищурившись, смотрела на меня. Потом наклонилась вперед, чтобы лучше видеть. «Ты не так уж прекрасна», — проговорила она. «Вот и хорошо», — улыбнулась я, гадая, кто она такая. Наконец-то слышу что-то новое. Старый припев «Ты прекрасна, ты прекрасно, мне порядочно надоел. Конечно, найдутся подхалимы, которые будут утверждать, что ты по-прежнему прекрасна. В ее голосе и во взгляде была враждебность. Я не вставала. Тогда она тоже села рядом, прикрыв глаза. Я узнала. Мы все в спарте уже знаем, что Елена вернулась. Да, после долгих скитаний. Кивнула я, решив, что это горожанка. Если точно прошло 27 лет, она не договорила. Было что-то в ее голосе, наклоне головы. Я посмотрела ей в глаза и встретила ответный взгляд, каря глаз. Для нас втрое время шло иначе. По-моему, не без вмешательства богов. Но и я не спорю с тобой. Если ты говоришь 27 лет, значит так оно и есть, ответила я. Это значит, что твоей дочери сейчас 36 лет твоей дочери Гермионе, которую ты бросила. Ты когда-нибудь вспоминала о ней? Эта горожанка удивительно дерзкая, раз отваживается допрашивать меня, как бы то ни было, царицу Спарты. Каждый день послушно ответила я. Она была со мной втрое, ходила со мной по городским улицам, грелась у камина во дворце прямо, взбиралась на гору Ида. — Ничего подобного! — вырвалась у нее. Гермиона? «Неужели Гермиона?» «Ты? Ты? Я твоя брошенная дочь?» Она вскочила, чтобы лучше видеть меня. «Ты всех нас бросила, и меня тоже!» «Ты бросила меня, как надоевшую игрушку!» «Да, я Гермиона. Будем знакомы, матушка!» «Дочь, родная моя!» Я тоже поднялась на ноги, но не так быстро, как она. «Ты называешь меня дочь? Я стыжусь того, что я твоя дочь!» «Дочь Елены Троянской! Какое звание может быть позорнее?» Я смотрела на нее и не узнавала. Ничего не осталось от прежней девочки. темно каштановые волосы, карие глаза, лицо миловидное, но из-за него никто не стал бы воевать. Из-под платья видны широкие ступни ног в крепких сандалиях. «Мой позор не твой позор», — сказала я. «Я часто прихожу на это место. Пытаюсь понять, что тут началось. И как? Тебе не удастся. Холм всего лишь холм, трава лишь трава. Тебе нужно было бы услышать слова отца, увидеть лица мужчин, которые тут собрались. Я протянула руку. Мне хотелось обнять ее, хотя бы коснуться, но она отстранилась. «Как ты могла бросить меня?» — спросила она. «Разве мать может бросить свое дитя и убежать с мальчишкой, ведь он был немногим старше меня?» «Я не хотела тебя оставлять». «Я хотела взять тебя с собой, но ты отказалась. Ты решила остаться с черепахами. Мне было всего девять лет, я даже не понимала, о чем ты говоришь». «Да, Парис тоже так считал». Я сделала шаг к ней, но она снова отодвинулась. «Парис, не произноси при мне это имя. Имя человека, который украл у меня мать, лишил бабушки, а потом и отца отнял на много лет». Когда-то он ей нравился, но сейчас он означал для нее только список ее потерь. «Парис...» «Я не хочу слышать это имя!» — оборвала она меня и отвернулась, чтобы уйти. «Подожди!» — побежала я следом. «Пожалуйста, не уходи!» Она резко обернулась, подхватив своё платье. «Сколько раз я повторяла эти слова! Не уходи! Не уходи!» «Я умоляла тебя, но ты не слышала! Ты была слишком далеко!» «А бабушка, расскажи про нее. Это я нашла ее. «Да, я!» «Нет!» Я пошатнулась от ужаса. Такой картины я не рисовала в своем воображении. Я надеялась, что это был кто-то из слуг или охранник. В конце концов, отец. Но не Гермиона же. А что тебя так пугает? Ах, тебе это в голову не приходило. Я пришла к ней в комнату. Она любила завтракать со мной, если ты помнишь. А куда я еще могла пойти после того, как ты сбежала? Я пришла рано-рано и нашла ее там. Она повесилась еще вечером. Поэтому, как мне объяснили, так посинела. Я взяла эти проклятые лебединые перья и сожгла их в жаровне. Будь моя воля, я и тебя бы сожгла. Я должна обнять ее, хоть она меня и отталкивает. Я обвела ее руками и заплакала. Гермиона перестала сопротивляться, стояла неподвижно. И правильно бы сделала, — пробормотала я. А этот лебедь, пусть он оставит нас в покое. Давай сходим на могилу бабушки. Усыпальницу устроили в пещере естественного происхождения на склоне холма недалеко от дворца. Ее только немного расширили. Там покоился прах матушки, кастера, полидевка, и было оставлено место для отца. «Я прихожу сюда каждый день», — сказала Гермиона. «А двоюрная сестра Электра ходит на могилу своего отца. Она поклялась отомстить за него. Малышка Электро, Теперь она тоже взрослая женщина». Неужели кто-то может оплакивать Агамемнона, тем более сестра убитой им офигении? Я не думаю, что за его смерть нужно мстить. Неуверенно сказала я, мне не хотелось оттолкнуть от себя Гермиону. Но ее мать завела любовника, возмущенно ответила она. Похоже, это у вас семейная. Да, таково проклятие Афродиты. Я не удержалась от улыбки, но не стала рассказывать о нём. Я сыта по горло проклятиями, предзнаменованиями, предсказаниями оракулов. Все, что меня волнует сейчас, — это моя дочь. Вот бабушкина могила. Гермиона указала на большую гробницу из серого камня, вмурованную в землю. «Матушка, это я, Елена. Упала я на холодный камень и прижалась к нему губами. Твоя Елена. Мне не надо было рассказывать ей о том, что случилось со мной после нашей разлуки», о том, что я пережила, о гибели трое. Мертвые не требуют от нас полного отчета, их не интересуют подробности. «А это твои братья», — указала Гермиона на две другие гробницы. Я встала перед ними на колени и попросила их о помощи. «Вы всегда были моими наставниками. У вас я научилась многому». Я не стала говорить своим родным, как скорблю по ним. Они это и сами знают. Не следует говорить мертвым того, что они сами знают. Это обижает их. «А это гробница для твоего отца», — сказал Гермиона. «На мне род Тиндерея обрывается. Я последняя». «Рано делать такие выводы. Ты еще можешь выйти замуж и родить. Не Апталем был недостоин тебя. Я видела, какие бесчинства он творил втрое. Сейчас ты свободна и непременно встретишь человека, которого полюбишь». «Поскольку я дочь Елены, все...» «Начала была она, но я решительно перебила ее. «Все считают тебя прекрасной и страстной, не так ли?» Я еще раз внимательно посмотрела на нее. Милое лицо, густые волосы. «Страстный? Она покраснела. Не знаю. Ты не узнаешь, пока тебя не коснется мужчина, которого ты любишь. Мы, женщины, так устроены. У нас сначала любовь, потом желание. У мужчин все обстоит наоборот. Так я встретилась со своей дочерью, и мы сделали первые шаги к примирению». Прошлое существует и всегда будет существовать, что бы ни заявлял Минилай, и Гермиона долго будет относиться ко мне с недоверием. Но она хоть и настороженно впустила меня в свою жизнь, а на это я могла только надеяться.